Вечер был полон неожиданностей. Минут через десять в бар заглянула парочка. Огляделись и неуверенно прошли к стойке. Выпили кофе, заказали еще. В общем, остались. Вскоре явились две девушки с кошкой в сумке. Потом еще парочка. Часам к одиннадцати почти все столы были заняты. Такого наплыва, граждан, я припомнить не могла. Пока я ходила в туалет, Виссарион извлек пухлый том антологии английской поэзии и приступил к выразительному чтению. Не знаю, кого он в этот раз спасал, но впечатление в любом случае произвел. Большинство посетителей притихли и задумались, а некоторые откровенно обалдели, как я когда-то. Девки, забежавшие выпить кофе, оценив ситуацию, пристроились возле стойки, точно испуганные птицы, И рот не смели открыть, дабы не испортить впечатление и не лишить Виссариона заслуженного триумфа. Народ от души хлопал, а Виссарион кланялся. Я с чувством исполнила коллизия. И публика к облегчению моему и девок начала расходиться. Борька сидел как приклеенный. «Тебя ждет», — шепнул довольно Виссарион. «Мне еще работать», — возмутилась я. Но Виссарион замахал руками так отчаянно, а выглядел таким довольным, что портить настроение ему не хотелось. «По-моему, все удалось», — сказал он мне на прощание. «Ты был великолепен», — ответила я. Борька ждал меня на улице. «Я и не знал, что в городе есть такое кафе», — улыбнулся он. «Музыкально-литературный салон, так кажется». «Ты как сюда забрел?» — спросила я, сообразив, что в зубы заговаривать он не умеет. Я решил, что у тебя свидание. Я ужасно ревнив. Почему ты не сказала? О чем? Куда идешь? Это что, какой-то клуб? Ты здесь на общественных началах? Кстати, классно играешь. Я в детстве на скрипке играл, но в отличие от тебя, скверно. Как же я сразу не догадался, что ты пианистка? Улыбнулся он, взяв меня за руку. У тебя очень красивые руки. Преподаешь где-нибудь? Задолбал вопросами, хмыкнула я. А головная боль у меня еще не прошла. Значит, ты за мной следил? Не злись, ладно. Сам не знаю, что на меня нашло. Каких только глупостей не собирался сделать. Вхожу, а ты сидишь за роялем. Знаешь, у тебя странное лицо. Ты постоянно меняешься. Вчера я видел одну девушку, сегодня в твоей квартире другую, а в баре третью. Это называется шизофренией, напомнила я. Борька засмеялся. Казалось, его хорошего настроения ничто не испортит. И мне злиться уже надоело. Ладно, вздохнула я, решив, что небольшое отступление отправил особого вреда не принесет. Ты предлагал кафе. Я согласна на ресторан. Твой бюджет это выдержит? Да я банка граблю, лишь бы ты осталась довольна, засмеялся он. Вообще-то ты имеешь дело с вполне преуспевающим человеком. Повезло. Зайдем ко мне, переоденусь. Если уж ты решил раскошелиться, надо показать товар лицом. В квартире я налила ему чашку чая и замерла перед открытым шкафом. Размышляю, что надеть. Бог знает, что нашло на меня в тот вечер. Но привычные мысли не одолевали. Я готовилась пойти с парнем в ресторан, и у меня было лишь одно желание – понравиться ему. «Что скажешь?» Повернувшись к Борке, спросила я, прижимая платье к груди. «Ты очаровательна!» Я засмеялась. Твое красноречие еще не истощилось?» «Оно возросло. Надень платье или разденься совсем и разреши раздеться мне». «Ухожу в ванную», усмехнулась я. Не то не видать мне ресторану». Я торопливо удалилась, а через полчаса была готова с ним на край света. «Можем идти». — сказала я весело. Он встал, но вдруг замешкался, и с красноречием вышла неувязка. Он явно подыскивал слова, потом спросил серьезно. — Ты не боишься, что я влюблюсь в тебя? — Немножко. И Это доставляет известное удовольствие, разве нет? — Мучить такого беднягу, как я, для себя удовольствие, — засмеялся Борька. — Не прикидывайся, в твоих глазах таится страшная угроза женщину. «Ты чувствуешь угрозу своему покою?» – насторожился он. «Боюсь, моему покою пришел конец», – порадовала я. «Это шутка, да?» «Разумеется. Мы идем или так и будем стоять столбом?» В ресторан мы так и не попали. Для начала решили прогуляться. Свернули к реке, любовались звездами и занимались прочими глупостями. То, что мне это нравилось, более или менее понятно. В то время, когда другие девицы тратили время на романтические прогулки, небо я видела в клеточку. А вот что Борьку заставляла валять дурака, для меня загадка. Одно, несомненно. Делал он это с удовольствием. Потом идти в ресторан уже не было смысла. «Пора прощаться», — сказала я тебе завтра на работу. «Я тебя провожу», — ответил он, останавливая машину. Сцена прощания у подъезда вышла трогательной. Борька, должно быть, ждал приглашения подняться. Осторожно привлек меня к себе и поцеловал. Но я также осторожно высвободилась из его рук и прошептала. «Пока!» «Да, спокойной ночи!» На следующее утро он позвонил. Я ждала Ника, и желания болтать с Борькой у меня не было. В трубке стоял страшный шум. Точно на стадионе во время матча. И я спросила. «Ты что, на станке работаешь?» «Что у тебя там за грохот такой?» «Чернорабочие прессы», — хихикнул он. «О, черт, и чем ты сейчас занят?» «Звоню тебе. А вообще-то пытаюсь наскрести материал на приличную статью». «Так ты журналист», — вздохнула я. кто то мне сегодня кошмары снились». «Кошмары тебе снились, потому что ты меня прогнала». «Что ты имеешь против журналистов?» «А чего у вас хорошего? В какой газете трудишься?» «В вечерке». Паршивая газетенка. «У нас самый большой тираж в области», весело сообщил Борька, ничуть не обидевшись. «Поздравляю». «Ты ведь не разлюбишь меня, правда?» «Постараюсь это как-то пережить. В конце концов, все мы в жизни ошибаемся». Он опять засмеялся, потом сказал. «Слушай, а я, кажется, влюблен». «Сочувствую». «Нет, серьезно. Не хотел тебе звонить, но еле дождался двенадцати». «Почему двенадцати?» Если бы позвонил раньше, перестал бы себя уважать. Как все сложно. Ладно, ты стойкий парень. Выдержал положенное время. Теперь трудись с полной самоотдачей. Эй, подожди. У меня есть обеденный перерыв. А у тебя? Давай встретимся. К примеру, в час. Я тебя накормлю сегодня, раз уж вчера не удалось. Я тружусь без перерывов и перекуров. Ты меня дразнишь? Ничего подобного. Салют. Разумеется, новость не пришлась мне по душе. Журналисты народ дотошны. Их хлебом не корми, дай что-нибудь нарыть. А Вечерка сделала себе имя на скандальных публикациях. Но особой причины переживать я тоже не видела. С нашей нежной дружбой пора завязывать в любом случае. Так что это лишний повод поторопиться. Однако в моих поступках, в отличие от намерений, логики не прослеживалось. Позвонил Ник и сказал, что его планы изменились, и я тут же перезвонила Борьке. «Ты не поверишь, но я только сейчас узнала, что перерыв на обед у меня есть. Ты спасла мне жизнь. Я смотрел в окно и думал: выброситься сейчас или немного подождать? Вдруг ты все-таки подобреешь?» «Какой этаж?» «Четвертый. Это серьезно. Где встретимся?» Погода, точно одумавшись, радовала солнцем и безветрием. Граждан, измученных затяжными дождями, тянуло на улицу. Все спешили урвать немножечко тепла перед скорыми холодами. В многочисленных кафе в центре поспешили вынести столы на улицу. Взор вновь радовали разноцветные тенты, толпы туристов бродили с чумелым видом. При взгляде на них хотелось лето, праздника жизни. И в душу невольно закрадывалось сомнение: разве можно работать в такую погоду? Борка сидел, вытянув ноги и передвинув стул так, чтобы солнце не било в глаза, но можно было видеть всю площадь. Машину я бросила возле универмага, перебежала на другую сторону, заметив его еще и стали. Салют, сказал он весело, поднимая руку со сжатыми в кулак пальцами. На здравствуй, товарищ, ответила я. «Значит, обеденный перерыв все-таки существует?» – хихикнул Борька. «Революцию лучше делать на сытый желудок. Ты что-нибудь заказал?» «Ждал тебя». Он подозвал официантку, мы сделали заказ. И пока его ждали, Борька заявил. «Между прочим, мы впервые видим друг друга при свете дня». «Ужас какой!» «Нет, серьезно, при свете дня ты еще прекраснее». «Ты не прихотлив. «А как тебе моя физиономия?» «Мне важно, что у тебя пламенное сердце и талант оратора. Так что... Что ты там говорил о моей красоте?» Ника я увидела только, когда он оказался возле нашего столика. Улыбка от уха до уха и насмешливый взгляд. «Салют, девочка!» — сказал он. От этого салюта Борьку заметно передернула. «Развлекаешься?» «Обедаю с соратником. Помни...» «На свете много мест, где нас ждут. Обожаю тебя», — сказал Ник, целуя меня. Разумеется, я ответила со всей страстью, ожидая, что будет дальше. Ник вновь улыбнулся, демонстрируя свои белоснежные зубы. Но, несмотря на все усилия донтиста, назвать его улыбку приятной никак нельзя. Ник не умел улыбаться, только скалился. Борьку он разглядывал с интересом. А вот тому Ник явно не понравился. что, впрочем, неудивительно. «Посидишь с нами?» спросила я. «Не хочу вам мешать», вздохнул Ник, продолжая от души веселиться, но что-то в его взгляде настораживало. «Не ревнуй, ладно?» спросила я. «Не буду», ответил он и, целуя меня перед тем, как уйти, шепнул на ухо. «Будь осторожна, враги не дремлют». «Но пасаран», ответила я. Ник растворился в толпе, Я проводила его взглядом, в душе удивляясь его покладистости. Но Борька едва дождался этого момента и очень резко спросил. «Ты знаешь, кто это?» «Разумеется, раз я с ним разговаривала». Я принялась есть салат, тем самым давая понять, что его тон впечатления не произвел, и выяснять отношения я не намерена. Делать это с набитым ртом все-таки затруднительно. Но Борьке, как видно, Не было до таких тонкостей никакого дела, потому что он переспросил с повышенной нервозностью. «Ты знаешь, кто это?» «Его зовут Никита», – пожалуй, плечами. «Занятный парень». «Серьезно? И что же в нем занятного?» «Ты намерен потратить обеденный перерыв на разговоры о нем?» «Ник разделяет мои убеждения. Мы мечтаем замутить революцию в российской глубинке. Будем шастать по болоту и кормить комаров». «Откуда ты его знаешь?» Не унимался Борька. Откуда я знаю тебя и еще десяток мужчин? искренне удивилась я. Послушай, твой Никита, как бы это помягче выразиться, он работает на одного типа по фамилии Долгих. Слышала о таком? Нет, покачала головой и не хочу. Избавь меня от подобных разговоров. Я не понимаю, что вас может связывать, сказал Борька и покраснел, сообразив, какую глупость сморозил. «Журналист виден в тебе за верстом. Может, избавишь меня от необходимости давать интервью?» «Наверное, я делаю глупость, говоря тебе это», – тяжко вздохнул он. «Но мне очень не нравится, что у тебя такие знакомые». «Вот уж действительно глупость», – согласилась я. До конца обеда мы сидели молча, ощущая раздражение и недовольство друг другом. И когда наконец расстались, вздохнули с облегчением. Нику следовало сказать спасибо. Я была уверена, что Борька больше не позвонит. Я бы на его месте точно не позвонила. Меня такое развитие событий вполне устроит, так что можно было с уверенностью сказать. Все к лучшему, в этом лучшем из миров. Устроившись в машине, я набрала номер Ника. «Уже скучаешь, моя радость?» «Еще бы!» «А как тот кривоногий коротышка с сонным взглядом? Уже успел тебе надоесть?» «Ты же понимаешь, он тебе в подметке не годится», — усмехнулась я. «Главное, чтобы это понимала ты», — в тон мне ответил Ник. «Где ты его подобрала, деточка?» «Познакомились в ресторане». «Ты с ним трахаешься?» «Если ты скажешь, что надо для дела, конечно, трахнусь». Ник засмеялся. «Ладно, я сворачиваю на Мичурино. Подъезжай к бензозаправке». Весь день мы таскались по городу. Заглянули в трактир на Ивановской. То есть туда отправилась я одна, Ник ждал в машине. Встретили меня в трактире настороженно, Правда, кое с кем удалось переговорить. И мне доверительно сообщили, что я напрасно теряю время. Дважды заезжали на рынок, даже наведались к Арнольдику. А вдруг Толстяк встречал наших мальчиков в каком-нибудь притоне. Но удача от нас отвернулась. Ник злился и срывал злость на мне, а я старалась быть максимально полезной и раздражала его еще больше. «Отправляйся домой», — сказал он, — «от тебя все равно никакого толка». Толка не было и на следующий день. Еще с утра Ник наорал на меня по телефону, и я только порадовалась, когда он сказал, что без меня обойдется. Однако дома не осталось. Поехала в бильярдную на Гастелло, где собирались дружки Гороха, и немного с ними потолковала. Ничего интересного они не поведали, и мне пришлось убраться во Освояси. с прискорбием констатируя, что это явно не мой день. Поставив машину на стоянке, я шла домой мимо газетного киоска. Он был открыт, и в глаза бросился свежий номер вечерки. Завеса приоткрывается. Крупный шрифт, заголовка и три вопросительных знака. Внизу портрет погибшего журналиста. Я купила газету, устроилась неподалеку на скамейке и первым делом посмотрела на подпись под статьей, интересующей меня. Б. Шлиман. Фамилия могла принадлежать как мужчине, так и женщине. Но женское имя на Б в голову не приходило. Зато на ум сразу пришло мужское. Я была уверена, что статья написана Борькой. Кстати, она мне понравилась. Ярко, энергично, пожалуй, даже страстно. При этом мой друг Был логичен и конкретен. Однако новость, которая в статье содержалась, понравиться мне никак не могла. По подозрению в убийстве арестован некий молодой человек, чье имя в интересах следствия не указывается. Борька утверждал, что теперь версию о бытовом убийстве вряд ли можно воспринимать всерьез. Далее следовал намек на открывшиеся обстоятельства. Конкретизировать он не стал. Опять-таки в интересах следствия. но чувствовалось, нарыли что-то серьезное. Мне посвятили целый абзац. Следователи просто жаждали со мной побеседовать, но ответного желания не вызвали. Отбросив газету в сторону, я немного поскучала, разглядывая прохожих. Потом позвонила Нику. Телефон был отключен. Это означало одно. Ник не желает, чтобы его беспокоили. Для связи с хозяевами у него был особый мобильный... А остальным надлежало звонить в казино, и уж тут дружок Ника Денис решал, стоит соединять звонившего с ним или нет. Я позвонила, и бодрый мужской голос заверил, что Ник здесь, но общаться ни с кем не желает. Сомнительно, чтобы новость еще не коснулась его ушей, и устремление остаться в заветной комнате могло быть две причины: либо он празднует полную безоговорочную победу, либо заливает грусть тоску. Я решила выяснить это на месте и остановила такси. Охранник на входе взглянул сочувственно и шепнул. «Один. Пьет. Наши дела плохи», – сделала я вывод и побрела по коридору. Он был пуст. Тишина здесь царила наподобие кладбищенской, Что еще больше утвердило меня в том, что у нас большое горе. Ник терпеть не мог, когда его одиночество нарушали, и на теплый прием я не рассчитывала. Постучала с опаской и, мысленно перекрестившись, взглянула в комнату. «Заходи», — сказал Ник, сидя ко мне спиной. «Это я», — сообщила я на всякий случай. «Знаю, что ты», — отозвался он. «У тебя глаза на затылке?» «Я вижу тебя своим сердцем. Садись. И Выпей». Водка дрянь, но ты в ней все равно ничего не смыслишь». Я устроилась напротив Ника, он налил мне рюмку, и я выпила». «Ну что?» – спросил он. «Я в ней ничего не смыслю. Я не об этом. Читала сегодняшнюю вечерку. Я-то все от отчего у тебя такая любовь к прессе, а, оказывается, не к ней, к одному из этих писак. Его осведомленность снова не удивила. Я была так пьяна в момент нашего знакомства, что журналиста в нем не распознала. «А они действительно кого-то арестовали?» – спросила я. Ник кивнул. «Нашего друга Витеньку. «Я собирался напиться, радость моя и знаешь почему?» «От скорби. Вокруг одни идиоты. Такое впечатление, что нормальных людей уже не осталось. Я скорблю и оплакиваю человечество». Он снял часы с этого придурка, совсем другим тоном сообщил Ник, и пытался загнать их на рынки. Они оказались именными. «Действительно, идиот», вздохнула я. «Таких, как он, надо казнить публично». Продолжал разглагольствовать Ник. «Что-нибудь из старинных рецептов? Отрубить руки и ноги, не сжечь внутренности на его глазах, пока глупое сердце еще бьется». «Хорошая идея», — согласилась я. «Может быть, тогда идиоты присмиреют. Он будет молчать, это в его интересах». «За него я не боюсь», — отмахнулся Ник. «Но два дня назад мы сидели с ним в кафе». а за соседним столиком пристроился один тип. Мент. Из тех, кто верит в справедливость. Невероятно, но такие еще встречаются. Не вижу в этом ничего особенно скверного. Ты думаешь, я жажду встречи с ментами? Ни малейшего желания увеличивать свое досье. С ним и так могут соперничать только счета миллионера, у которого красотка-жена на 40 лет моложе. Надеюсь, ты не просто глушишь водку в одиночестве, а... Ник махнул рукой. «Я скорблю о том, что люди глупы и о том, что жизнь не оставляет мне выбора. Но в душе я не желал бы обидеть и мухи. Поедешь со мной?» Без перехода сказал он, взглянув на часы. Я пожала плечами, еще не зная, что он затеял. Во дворе казино стояли старенькие жигули. Ник уверенно направился к ним. «Садись за руль». «А где ключи?» – спросила я. «Хозяин забыл оставить». Ник перегнулся вперед, соединил провода. Поехали. На западный свернешь в первый переулок. Встанешь возле телефонной будки. Капитан был высок и грузен. Дышал с трудом, поднимаясь в гору. Бог его знает, о чем он думал в свои последние минуты. Радовался, что возвращается домой, где ждали жена и две девчонки. Или мечтал о том, как уютно устроиться перед телевизором. Я даже не знаю, вспомнил ли он о той встрече в кафе. Или, в отличие от меня, к слову он не тяготел и не придал значения двум событиям, происшедшим в разное время. Одно несомненно. В свой последний вечер он был спокоен и намеревался еще пожить на этом свете, когда из темноты вынырнул Ник, и пуля, угодившая капитану в голову, прервала его путь и земное существование. Порядок. — сказал Ник, вернувшись в машину. — И есть что отпраздновать. На следующий день я узнала от Розги, что Витька скончался в следственном изоляторе от сердечного приступа. Говорят, его так прихватило, что язык вывалился до пупка. Прокомментировал он это утверждение с непонятной веселостью. — Все там будем. Немного подумав, согласилась я. Розга посмотрел на меня как-то странно и вдруг загрустил. Появление Борьки явилось полной неожиданностью. Три дня он не звонил, и я успела забыть о нем, радуясь, что все так мирно и без лишних разговоров закончилось. В субботу я собралась навестить отца, наметив поход в гости часа на три и уже стояла в прихожей с сумкой в руке, когда в дверь позвонили. «Салют!» кивнула я. «Если я скажу, что собралась уходить, ты все равно не поверишь». Он закрыл дверь, привалился к ней спиной и невесело улыбнулся. «Скажи что-нибудь оптимистичное. Идеи революции живут и побеждают. А как насчет места в твоем сердце? Последнее свободное занято на той неделе. Я серьезно». Он потянул меня за руку. «Сопротивлялась я слабо. И вскоре мы увлеченно целовались. Борьке этого показалось мало. Он принялся стаскивать с меня одежду. Но делал это крайне неумело». путаясь в пуговицах и крючках. Он из себя не смог вытащить свитер без моей помощи. Так его трясло от волнения. Я даже решила, ничего у него не выйдет. Но он оказался на высоте. Я обнаружила в холодильнике остатки водки, разлила ее в две рюмки и принесла в комнату, украсив напиток кубиками льда. Извини, коньяк отсутствует, а шампанское я терпеть не могу. Не очень романтично, зато не отравимся. За нашу встречу, улыбнулся Борька. Поездку в отчий дом я решила отложить, тем более, что отца мои посещения не особо радовали, а мне и вовсе были ни к чему. Встречались мы по взаимному обязательству. Он выполнял отцовский долг, а я дочерний. Если Машка не позвонила, значит, сегодня занята. Так что ничего не мешало предаться сладострастью. «Наверное, мы бы так и провалялись в постели, но холодильник был пуст, а любовные утехи вызывают аппетит». «У тебя даже хлеба нет», — сетовал Борька. «Придется взять шефство над твоим холодильником. Одевайся, поедем в ресторан». «Может, проще сбегать в магазин?» «А потом целый вечер жарить курицу?» «Ну уж нет». «Ресторан так ресторан, не стала я спорить». Хорошая погода простояла недолго. Снова зарядил дождь. Мы жались друг к другу под зонтом, и я предложила отправиться в грузинский ресторан, который был в трех кварталах от моего дома. Идея оказалась крайне неудачной, но об этом я узнала позднее. Поначалу все складывалось прекрасно. Зал был почти пуст. Мы заняли место у очага, где пылал настоящий огонь, выпили коньяка и уставились друг на друга влюбленными глазами. Потом мне понадобилось в туалет, и я мимоходом заглянула в бильярдный зал. Но вот тут-то и выяснилось, что идея явиться сюда была далеко не лучшей. В бильярдной гоняли шары мои дружки. Точнее, дружки Ника во главе с Розгой. Никогда раньше я их здесь не встречала. Впрочем, я и сама не была здесь завсегдатаем. Настроение не то чтобы испортилось, но домой потянуло. Однако заказ нам только-только принесли. А объяснять Борьке, почему я хочу уйти отсюда, не хотелось. И я решила радоваться жизни, наплевав на малоприятное соседство. Розга направился в бар и не увидеть меня, конечно, не мог. В какой-то момент я подумала, он пройдет мимо. Наверняка та же мысль мелькнула и у него, но в последнее мгновение он передумал. «Какие люди!» – сказал насмешливо, с паршивой улыбкой пялись на Борьку. «Еще один член революционной бригады?» — спросил тот задиристо, обращаясь ко мне. «Он мне что, хамит?» — изумился Розга, предвкушая приятное зрелище поверженного врага. «Нет, он тобой восхищается», — ответила я и попросила. «Шел бы ты себе мимо, брат?» «Он бы и ушел». Но беспокойство о своем достоинстве было в нем чрезвычайно сильно, и уйти просто так он считал недопустимым. Но и затевать скандал опасался. Не зная, что я здесь делаю. Оттого принял Соломонова решение. Сизвил. Надеюсь, Ник в курсе, как ты проводишь время. Он меня благословил. Я ему позвоню на всякий случай. Да, ради бога, разрешила я. И Розга наконец-то убрил его свояси. Значит, Полозов твой любовник. От недавнего счастливого блеска в глазах Борьки и следа не осталось. Наша любовь была скоротечной, но ему нравится делать вид, что от нее что-то осталось. И ты с ним, конечно, спишь. Вопрос вызвал невольную усмешку, особенно когда я вспомнила, что не так давно и Ник мне его задавал, имея в виду Борьку. Но, несмотря на сходство, вопрос звучал по-разному. Ник наверняка прикидывал, как можно при случае использовать это обстоятельство. А Борке был неприятен не тот факт, что я могу делить постель с кем-то еще, а то, что этот кто-то именно Никита Полозов. А возможно, у него были к нему личные счеты. А может, он просто презирал и ненавидел таких, как Ник. Но одно мне стало ясно. Вечер испорчен. «Я живу так, как считаю нужным», — ответила я. «И не собираюсь менять что-нибудь в угоду тебе». Он собрался ответить резко. Я видела это по его глазам, Но вдруг опустил взгляд в тарелку и принялся жевать. Через полчаса мы кое-как смогли наладить беседу. Вертелась она в основном вокруг грузинской кухни. Когда я собралась домой, сказав, что рано утром поеду к родителям, Борька не возражал. Он расплатился и пошел из зала, чтобы взять вещи из гардероба, пока я загляну в дамскую комнату. Я подкрашивала губы, когда услышала поблизости от туалета истеричный женский визг. Не решила взглянуть, что происходит. В узком коридоре, из которого двери вели в мужскую и женскую комнаты, прижавшись к стене, стояла женщина. Цепив руки на груди, она истошно вопила, глядя куда-то в пол. Я переместила взгляд в том направлении и увидела, как из мужского туалета ползет розга. Я бы решила, что парень надрался так, что ходить уже не в состоянии. Если бы не кровавый шлейф, тянувшийся за ним. Розга хватался за горло, как будто стараясь остановить кровь. Я бросилась к нему, опустилась на колени и спросила, кто. Розга попытался ответить, открыл рот. Кровь била фонтаном между его пальцев. Он захрипел, глаза закатились, и голова со стуком опустилась на мраморный пол. Я пнула дверь мужского туалета. Здесь, как и в дамской комнате, было окно, чуть приоткрытое. Я быстро огляделась, узкий коридор упирался в металлическую дверь, она выходила в переулок, так же, как и окно мужского туалета. Женщина все еще вопила, а Борька с выпученными глазами наблюдал за моими маневрами. Через несколько минут возле трупа собралась целая толпа, но приятели Розги, сообразив, что дружку ничем не поможешь, поспешили удалиться. Один из них весьма выразительно взглянул на меня, но тоже предпочел раствориться в толпе, используя чужие спины как прикрытие. Я бы с удовольствием последовала его примеру. Встречаться с милицией не было ни малейшего желания. Но Борьку вряд ли заставишь проявить благоразумие. А с его помощью менты быстро выяснят, кто я. И мое нежелание с ними встречаться будет истолковано весьма превратно. Пока основная масса граждан вопила или таращила глаза, кто-то все-таки догадался вызвать милицию. И вскоре она появилась. Следователь задал мне обычные вопросы и отпустил, из чего я заключила. Обо мне он ничего не знает, так же, как и о моем знакомстве с убитым. Однако я не очень верила, что и он, и его коллеги лишены любопытства и не особо надеялась избежать неприятностей. Очень хотелось поскорее позвонить Нику, но рядом был Борька и изводил меня своими вопросами. «Кто мог его убить?» «Кто угодно», – буркнула я. «Что значит «кто угодно»?» «Я понимаю твой профессиональный интерес, но лично меня убийство не занимает». «Он ведь твой знакомый, и тебя не интересует?» «Кстати, ты сказал мне там о том, что он мой знакомый?» «Нет, кажется, нет». Если честно, я был в таком состоянии, что толком не помню. По-моему, следователь об этом не спрашивал. Он интересовался, кем был убитый. Его убил кто-то из них? Откуда мне знать? Я была с тобой. Ты его спросила, кто? Ага, спросила, но он не ответил. Чего ты на меня злишься? удивился Борька. Нет, не на тебя, на судьбу. Видишь ли, я не люблю трупы. Их вид портит мне настроение. Странно, правда? Угораздило нас отправиться в этот ресторан. Теперь замучают вопросами. Так ты говоришь, будто его смерть сама по себе ничего для тебя не значит? Я скорблю, если ты об этом. Просто в отличие от тебя могу обходиться без лишней болтовни. Теперь он вроде бы обиделся. Если хочешь, я могу поговорить с одним человеком. Все-таки сказал он, немножко помолчав. Он мой друг, работает в прокуратуре, очень хороший человек. «Какой черт мне твой хороший человек, не подскажешь?» – не удержала я. «Ладно, ты ни в чем не виноват. Я ни в чем не виновата. Но вечер испорчен. Давай прощаться». «Я должен хотя бы проводить тебя до подъезда», – расстроился Борька, но мне не терпелось избавиться от него. Отправив его на такси, я тут же позвонила Нику. Он уже знал о том, что лишился еще одного соратника, что меня не удивило. Парни наверняка успели сообщить. Ник сказал, что поминает друга в казино. Я отправилась туда. Компания была в сборе. Обстановка царила нервозная. Ник был задумчив и отмалчивался. Говорили в основном приятели. Черт, что это за дерьмо? Больше всех возмущался Артем, адресуясь к Нику, чья задумчивость была ему непонятна и от того пугала. Горох, потом Серега, теперь Розга. Это не просто так. Соратники притихли и замерли, глядя на меня так, точно всерьез верили. Вот сейчас я открою рот и все им объясню. «Ты там была?» – подняв голову, спросил Ник. «Была?» – кивнула я. «И что?» Похоже, кто-то ждал его в туалете. «Там окно. Выбраться проще простого. Но я бы на его месте прошла через дверь. Швейцара нет, в холле почти всегда пусто, из гардеробной холла не видно. В туалете четыре кабинки». Дверь одной можно заблокировать и спокойно ждать, когда Росга там появится. А потом уйти через переулок. Дверь на улицу. Забрана решеткой. Но замок плевый. Можно шпилькой открыть. Парни переводили взгляд с меня на Ника. Он нахмурился, вроде бы соглашаясь с тем, что я сказала и спросил. «Менты что думают?» «Скорее всего, что убийца проник через окно и так же ушел». «Почему?» «Вроде там хороший отпечаток на подоконнике». «Но ты так не думаешь». «Не думаю. Зачем ему окно, когда проще воспользоваться дверью?» «На значит, ждал, когда Розга появится в туалете», – медленно произнес Ник. «Что-то ему очень не нравилось. Впрочем, сам по себе факт, что кто-то планомерно расправляется с его людьми, способен привести в бешенство. А Розга, к тому же, был ему другом. Не единственным, кстати». Так что можно было лишь восхищаться терпением, с которым Ник расспрашивал о случившемся. «Ему кто-нибудь звонил?» «Нет», — замотал головой Артем. «Ни ему, ни он. То есть он позвонил только тебе после того, как увидел Юльку с этим типом?» «Но значит, все-таки звонил», — мысленно отметила я. мобильный на столе валялся, и он к нему ни разу не подходил», — закончил Артем. «А убийца терпеливо ждал». хотя Розга мог пойти в туалет не один. Или там мог оказаться кто-то еще. Он мог проводить его до дома, подала я голос, хотя на этот раз моего мнения не спрашивали. Если бы вдруг не повезло в ресторане. Когда-нибудь Розга остался бы один. А вообще? Я замолчала, подумав, стоит ли продолжать. Но Ник смотрел выжидающе, и я со вздохом закончила. У меня сложилось впечатление, что это экспромт. Нижняя челюсть Ника выдвинулась вперед, что являлось показателем большой задумчивости. Парни заволновались, и я пояснила. Он шел на удачу. «Что значит на удачу?» – возмутился Артём. Но Ник кивнул и сказал. «Я думаю, его даже не очень интересовало, кто в сортире окажется первым. а Розга или кто-то еще». Слова Ника повергли дружков в оцепенение. Они с недоумением переглядывались – Но я-то очень хорошо понимала, что Ник имеет в виду. Мысль показалась мне интересной, хотя и опасной. Я немного поразмышляла над ней. Из тех, кто некогда повеселились со мной и Машкой, в живых остались Артем и Вовка, не считая Ником. Только они продолжали землю ногами топтать. Прочие участники шоу – Горох, Гоша Солодов, Серега и Розга – покинули нас при обстоятельствах весьма загадочных. Ладно, раненого в перестрелке с псевдоментами Гошу пристрелил Ник, но с остальными действительно ничего не ясно. Кому потребовалось их убивать? Первое, что приходило на ум – недавнее нападение на транспорт. Четвертый фигурант этого дела бродит на свободе. И что, он не придумал ничего умнее, как перерезать всех дружков гороха? Тогда выходит, что они его хорошо знали. Но даже причастность самого гороха к нападению и то не доказано. Нет, тут что-то другое. «Кто под нас копает?» — выпалил Артем, чьи мысли, судя по всему, двигались в том же направлении. «Может, есть что-то такое, о чем я не знаю?» — обвел присутствующий взглядом Ник. «А что?» — подумала я. «Вдруг придурки кому-то здорово напакостили, и теперь этот кто-то решил разделаться с обидчиками?» «Ник, да мы, да...» — невозмущенно залепетал Вовка Купреев. В общем, идеи, кто точит на них зубы, у парней не было. Тут я с некоторым удивлением отметила, что себя почему-то в опасности не ощущаю. А между тем, у пресловутого кого-то могли быть серьезные претензии ко мне. Почему бы и нет? Допустим, в городе появился борец за справедливость, который вершит правосудие над теми, кого считает преступниками. Такое, скорее всего, годится для сюжетов отечественных боевиков. Но, в принципе, вполне возможно. Другой вариант. Конкуренты производят зачистку в преддверии каких-то решительных действий. Менее вероятно, но на худой конец тоже сгодится. «Если это какой-то псих», — начала я, — «искать мы его будем очень долго». «Какой еще псих? Ты что?» — возмутился Купреев. Но так как Ник продолжал разглядывать столешницу, замер на середине фразы. Короче, так. Когда тишина начала давить на уши, а народ принялся ерзать, произнес ник. Смотрите в оба и проявляйте разумную осторожность. Для особо одаренных поясняю: до да бесчувствия не напиваться, почаще за спину поглядывать, варежку держать закрытой, а вот глаза широко распахнутыми. Обо всем подозрительном сразу же докладывать мне. С тем нас и отпустили. Я была рада уже тому, что Ник не вернулся к своей идее, будто это я, якобы мщу обидчиком. Представляю, что бы тут началось. Но то, что из подручных Ника раннюю кончину нашли как раз те, кто тогда принимал самое активное участие в нашем смашке воспитания, признаться, настораживало. Вернувшись домой, я долго бродила из угла в угол, затем устроилась в кресле и попыталась восстановить события последних дней. Первым погиб Горох. Через несколько часов после того, как Ник сообщил нам о транспорте. Убит в собственной квартире человеком, которого не опасался. Кем-то из наших? Я и не заметила, как написала последнюю фразу в блокноте, что лежал возле телефона. Положила блокнот на колени, чтобы было удобнее, и продолжила размышления, не занося на бумагу основные моменты. Итак, Ник везет меня на квартиру Гороха и показывает труп. Желает проверить реакцию. Выходит, он уже тогда заподозрил меня. Хотя логичнее было бы связать убийство с нападением на транспорт. С Гошей все ясно. Он тяжело ранен. Ник не желает с ним возиться и просто пристреливает. При этом присутствовали и я, и Розга. Знают ли остальные, что застрелили его вовсе не менты? Вряд ли. Я молчала о том случае. Розга, скорее всего, тоже. И Нику распространяться о нем ни к чему. Хотя, теоретически, Розга мог проговориться. Ну и что с того? Кто-то затаил обиду и убил Розгу? Логичнее было бы убить Ника. Я поставила жирный знак вопроса против имени Гоши. Дальше Серега. С какой стати он мне позвонил? Знал что-то об убийстве? Если он подозревал Розгу... вряд ли бы лишил, решился обратиться к Нику. Но и разговор со мной ничего бы не дал. Допустим, он хотел выяснить, действительно ли Гоша пристрелил Ник. Не замечала, чтобы они особо дружили, но кто знает. По этой причине и намеревался поговорить со мной? И потому ему перерезали горло? Кто? Ник или тот же Розга, не желая, чтобы правду о гибели Гоши кто-то узнал? По большому счету, не куплевать на то, что думают соратники. Они вот так боятся, что даже узнай правду, никто бы не вякнул. Серега мне звонит и предлагает встретиться. Однако я отказываюсь встречаться с ним в своей квартире и предлагаю бар, где он так и не появился. Но от лицезрения трупа меня это не избавило. Так же, как и в случае с Розгой. Кто-то точно нарочно сует трупы мне под нос. Ник прав. Выглядит подозрительно. Мои враги повержены, а я попираю их прах. Чушь, конечно, но для идиотов, каковыми в большинстве своем являются его дружки, вполне сгодится. В самом деле, следует держать ухо востро и почаще оборачиваться. «Я вижу трупы», – написала я и трижды подчеркнула. Затем добавила Все четверо мои личные враги. Мне казалось, если я напишу эту фразу несколько раз, то разгадка придет сама. Точно кто-то шептал на ухо. Все ведь ясно, но как же ты не видишь? Но я не видела. Приходилось это признать, и я в крайней досаде отбросила карандаш. Посидела, глядя перед собой, и, несмотря на поздний час, позвонила Машке. Она не спала. Голос звучал возбужденно, И я невольно нахмурилась. А Машка, точно оправдываясь, принялась что-то торопливо рассказывать. Про работу, про платье, которое купила. Я не вслушивала свое слова, терпеливо ждала, когда ей надоест болтать. И тогда сообщила. Розга погиб. Настороженная тишина. «Ты слышишь?» – спросила я требовательно. «Конечно, слышу», – вздохнула Машка. «Что с ним произошло?» Наткнулся на нож в туалете ресторана. «Пьяная драка?» «Убийство!» И подозреваемых нет. У милиции, по крайней мере. Боже мой. Теперь ее голос звучал так. Точно она готова была разрыдаться сию минуту. Юлька, скажи, кому это надо? Этот вопрос и меня очень волнует. Ник, не может он думать, что мы. Ты никому не рассказывала? О чем? О том, что тогда произошло. О том, что они вытворяли. Нет, почти крикнула Машка. Кому я могла рассказать? «Не знаю. Случайному попутчику в поезде. Психиатру. Кому-нибудь». «Что ты городишь? Какой попутчик? Какой психиатр? Меня трясет. Стоит лишь вспомнить. А ты говоришь, рассказывать». «Постой, ты в самом деле думаешь, что кто-то...» «Я думаю, они могли проделывать такое не раз», — сказала я, желая ее успокоить. «И кто-то решил с ними расплатиться». «Они заслужили это», — вздохнула Машка. «Но я им смерти не желала». Не желала лично им. Ты понимаешь, о чем я? Разумеется. Остались Артем и Вовка, задумчиво добавила я. А Машка испугалась. Как странно ты это сказала. Кстати, мне звонил твой Антон. Решила я сменить тему. Да? Голос Машки приобрел какую-то странную интонацию, будто она чего-то стыдилась. Да, просил твой телефон. А ты? Сказала, что у тебя его нет. Правильно. Он тебе совсем не понравился?» «Антон? По-моему, нормальный парень. Но ты не хочешь, чтобы мы встречались?» «Странный вопрос», – растерялась я. «Я просто так спросила, не обращай внимания». Разговор оставил неприятный осадок, что было тем более непонятно, поскольку причины для этого я не видела. Весь следующий день мы опять потратили на бесполезные поиски. Ник хмурился, на любое мое слово зло огрызался. Я замолчала, прекрасно понимая его состояние. Оставалось лишь гадать, зачем он таскает меня с собой, если мое присутствие так его раздражает. После пяти он сказал «Отправляйся домой». «Есть новости?» – все-таки спросила я, имея в виду убийство Розки. «У меня нет, а у тебя?» «Меня наверняка вызовет следователь», не обращая внимания на его тон, продолжила я. Боишься, что твоему любовнику откроют глаза на то, в чьих объятиях он проводит время? Я думала, у нас проблемы посерьезнее. В самом деле. Ты же понимаешь, это кто-то из наших, кого Розга мог подпустить так близко к себе. Он успел тебе что-то сказать? Быстро спросил Ник. Нет, ты бы знал об этом. Не надеюсь. Иди домой. Меня раздражает твоя кислая физиономия. Я все-таки решила навестить отца, на раз выходной не удалось. Не хотелось еще один вечер потратить на бесконечные гадания, кто убил и с какой целью. Я взяла машину и поехала в отчий дом, но отца не застала. Его супруга, далее порога, меня не пустила, пришлось отчаливать. Я прошлась по магазинам, выжидая время, когда начнется моя трудовая вахта у Вестериона, но все равно пришла на час раньше. «Тебя спрашивали», — заявил он. «Молодой человек задавал вопросы. По-моему, он серьезно к тебе относится». «Какой молодой человек?» — насторожилась я. «Тот самый, что сидел у окна. И что его особенно интересовало?» «Давно ли я тебя знаю? Где ты работаешь? Много всего? И что? Справок не даем». «Разумно», — кивнула я и пошла к роялю. Из-за соседнего столика поднялась Любка-кошка и направилась ко мне. Она была в запое по случаю несчастной любви и оттого не работала. «Слышь, Юлька!» – начала она, воспользовавшись тем, что Виссарион ненадолго скрылся в кухне. «Дай взаймы 500 рублей, я тебе кое-что расскажу!» «500 рублей я дала, не особенно рассчитывая узнать что-то интересное». Любка сунула деньги в заговорщицки оглянулась, Точно и везде мерещились враги. Начало многообещающее. «Мужик тут один тобой интересовался», — наконец сообщила она с таким видом, как будто всерьез ожидая, что стены после ее слов обрушатся прямо нам на голову. Я печально вздохнула и ответила кивком. «Ничего удивительного. Девушка, я красивая». С полминуты Любка таращила на меня глаза. Особой толковости она никогда не отличалась. а тут еще страдала с перепоем. Я готова была пожертвовать тысячей, лишь бы ей жизнь казалась веселее. Но тратить время на бесконечные разговоры было жаль. И совершенно не поэтому. Да? А почему? Откуда мне знать? Но мужик странный, башки у него полно тараканов. Знаю этого мужика, отмахнулась я. Он и к Виссариону приставал. «При чем тут твой Борька?» Возмутилась она. «Борька, понятное дело». «Ты его знаешь?» Не смогла скрыть удивления. В тот вечер, когда он появился у Виссариона, Любки в кафе не было. Разумеется, ничто не мешало Борьке иметь обширное знакомство среди проституток нашего города. Но, если честно, не очень-то я в это верила. Может, статью, какую писал и брал у Любки интервью? «Ну, не скажу, что знаю, не знакомились», — ответила она. «Но видела», — девки сказали, — «хахаль твой». «Есть что-нибудь в этом городе, о чем вам неизвестно?» Покачала я головой. «Чего?» «Ничего. Давай про мужика». «Говорю чудной. Я даже подумала маньяк». «Ага, глаза дурные. И вроде как услуги его не интересуют». «А это верный признак. Что-то с клиентом не так, если трахаться не хочет». «За да что ж тогда деньги платить?» «Подозрительно. Вот и я про то. Короче, было так». Стою я себе, тоскую, своего кольку жду. А тут упырь мимо катит. Ты знаешь, как я к нему отношусь? Задолбал в конец скотина. Ветер, видишь ли, у меня в голове. Не работаю, а стенку задницей подпираю. А сам, когда от него помощи ждали. Ты ведь помнишь, как нас менты забрали? А этот козел? Ты мне про кого сейчас рассказываешь? Задачилась я. Про упыря? На какой хрен мне твой упырь? Ты про мужика давай? «Ну, так я к тому и веду. Короче, я, тупыря в подворотню, стою, курю, тоску гоняю». Дождь задолбал, почти как упы. И вдруг этот вывернул откуда-то из-за спины. Я и не заметила. Глянула на его рожу, аж сердце в пятки. «Что там такого с его рожей?» «Рожа как рожа», — подумав маленько, ответила Любка. «Как я уже сказала, девица она бестолковая. Я опасалась, что мы до сути и до утра не доберемся». Взгляд дурной, вот и напугал. Говорит, не прогуляться ли нам тут неподалеку? Чего ж, отвечаю, не прогуляться? Ну, пошли. На Красноармейской, в переулке, дом под снос, знаешь, он меня туда и ведет. В любое другое время я бы еще подумала, а тут с этим дождем, ну, полный простой. А в доме-то еще живут то ли бомжи, то ли таджики со стройки. Короче, я ему говорю. Знаешь что, дядя, бабки вперед, без фокусов. «А то знаю я ваши шуточки. Понабегут человек пять». Он мне бабки сразу отдал и говорит. «Не бойся». «Ну, думаю, либо дурак, либо правда маньяк». «Но место-то не совсем глухое. Решила рискнуть». Зашли мы в квартиру. И, похоже, что-то... Что он там он живет. Меблишка кое-какая и занавески на окнах. Стал мне парить, что выселяться не хочет. Вроде мы квартиру аж за железкой дали. Потому что одинокие». И он права качает. А я поддакиваю, хоть и знаю, что врет. В этой квартире Витя однорукий жил. Запожник. Замерз прошлой зимой. У него раньше будка была на Рогожской. Народу к нему галом валил. Хороший мастер даром, что с одной рукой. Я закатила глаза, решив, что такими темпами мы не только к утру, но и к обеду не управимся. — На чем я остановилась? — задумалась Любка. — Из квартиры он выезжать не хотел. — Точно. В общем, вешает лапшу на уши. Я вроде слушаю и верю. Время идет. А мне что, деньги его? И вдруг он спрашивает. И знаешь, хитро так, издалека. И вроде между прочим. Вот тут бы поподробнее, стряла я. Поточнее, то есть. Поточнее я уж не помню. Короче, сама не поняла как. А вдруг оказалось, что мы уж о тебе говорим. Говорили-то чего? Спросил, знаю ли я тебя. Само собой, говорю, она к уходит, на рояле играет. Но все интеллигентное, хотя я больше таганку люблю. Жалостливая песня. Так душу рвет, не поверишь. Каждый раз слезы на глазах сами наворачиваются. Я тебе ее пять раз сыграю. Плачь на здоровье, только не отвлекайся. Короче, спрашивал. с кем живешь, что да как. Телефоном твоим интересовался и адресом. Я в отказку. Откуда, говорю, мне телефон знать? А про дом сказал? Да он и сам про него знал. Я только квартиру назвала. Не я так соседи. Все равно вызнает. Дал еще сотню и просит. Ты, говорит, помалкивай, и никакой тебе любви. Смекаешь? Ясно дело, что с придурью мужик. Я думала-думала и решила тебе все рассказать. Душа-то болит. Ясно, что псих. Не убьет, так ограбит. Не зря же про квартиру спрашивал. А мне зачем грех на душу? Вот я и... Когда это было... во вторник. Колька мой запил и пропал. Как раз со вторника и пропал. На ипподроме его видели. С Динкой певицы, шлюхой из летучей мыши. Клейма негде ставить. Она из себя порядочную гнет. А этот козел. Ел, пил, шлялся на мои деньги. А теперь выгонит она его. Назад не возьму. Мне хоть пусть в ногах валяется. Хоть что. Все. Кончилось мое терпение. Чуть что, так этой твари бежит. Глаза пьи выцарапала. Так ведь здоровая сволочь, как слон. Но ничего. Мужик как выглядел? Который? То, что про меня расспрашиваю. А, ну, взгляд такой неприятный. Глазки глубоко сидят и рядом. И буравят, и буравят. А так нормальный мужик. Если б не маньяк, так даже симпатичный. А рост, телосложение, цвет волос, глаз, нос, большой или маленький, во что одет? Засыпала я Любку вопросами. Та, приоткрыв рот, смотрела на меня с томлением и вроде бы готовилась разреветься. «Давай по порядку», — вздохнула я. Если верить Любке, мужик был лет сорока. Выше среднего роста, средней комплекции, сутулый, шатен. Глаза вроде карие, нос обыкновенный. А вот рот маленький, точно у бабы. Никаких особых примет. «Не знаешь что?» — немного подумав изрекла она. «Сдается мне, прячется он». А вот теперь мне даже кажется почему-то, что он тебя раньше знал, что знакомый твой давний. С чего вдруг? Ну, похоже, уж и не знаю, как объяснить. Выспрашивал, а морда грустная такая. И как я про Ника сказала, ну, что он у тебя частый гость, он вроде как расстроился. Я вот что думаю, может, ты не маньяк он вовсе, может, любовь твоя какая давняя. Сел в тюрьму, вышел, а у тебя уже другой. «Мы ну ведь бабы сами хороши. Редко какая по-настоящему ждать умеет. А мужики? Они ведь тоже люди. И душа поди у них болит. Каково узнать-то?» ну, «Заткнись, пожалуйста», — попросила я. «Нет у меня старых знакомых, которых я из тюрьмы не дождалась». «Да? Ну и хорошо. Тогда выходит, что маньяк». «Ой, только чего ж тут хорошего-то?» Честно говоря, при упоминании о старом знакомом сердце у меня заныло. что было и неожиданно, и неприятно, потому что я не кстати вспомнила Пашку. Однако маловероятно, что он был в тюрьме, Ник бы наверняка мне об этом сообщил. И в город он вряд ли вернется. Хотя, как знать, времени прошло много, и его предполагаемые разногласия с тем же Ником потеряли свою актуальность. А За эти годы он мог очень измениться, и от былой красоты могло ничего не остаться. Но близко посаженные глаза... Это не про него. Хотя принимать Любкины слова всерьез, скверное чувство меня не оставляло. И чем дальше, тем сильнее оно становилось. Понаблюдав за эффектом, который произвел на меня рассказ, Любка, повторив, выходит маньяк, отбыла в неизвестном направлении. «Что она тебе напела?» – спросил Виссарион, дождавшись, когда за ней закроется дверь. «Маньяков боится», – вздохнула я. Любкины страхи были общеизвестны. Если ей верить, маньяки в нашем городе водились в изобилии и по неведомой причине тянулись к ней, как алкаш к бутылке. Маньяками она беспрестанно пугала всех, но особенно, конечно, себя. Хотя лично я ни о каких маньяках не слышала. А если они обретались по соседству, то вели себя смирно. «Кто-то действительно тобой интересовался?» Взглянув на меня поверх очков, заметил Виссарион. «Откуда знаешь?» – насторожилась я. «Люди говорят, пожалуй, плечами. На улице нет секретов». «Тебя тоже вы спрашивали?» «У меня только твой новый знакомый. А вот девкам вопросы задавали. Молдаванки, к примеру. Она, кстати, того мужика с Гороховым видела. А тот ведь вроде помер». «Ага», – сказала я, устраиваясь за стойкой напротив него. «Это меня очень интересует». К Молдаванке подсел в баре мужик. Похоже, тот же самый, что и клюпки подкатывал. Налил водки, а тебе спрашивал: чем занимаешься, с кем встречаешься. А до того она его с Гороховым видела в том же баре. «В каком?» – хмырилась я. «В тройке, забегаловка на углу конной. Там, где тир?» «Точно. Думаю, недруг у тебя объявился», – глубокомысленно изрек Виссарион. «Почему сразу недруг?» «А друзьям прятаться ни к чему». «Можешь узнать, что за тип?» – подумав, спросила я. «Чем, по-твоему, я сейчас занят?» До сих пор молчал, потому что сказать нечего. Но раз уж эта сорока растрезвонила... Если намекаешь, откуда могло его ветром надуть, узнать, что да как, будет легче. Виссарион уткнулся в книгу, давая понять, что я вправе не обратить внимания на его последние слова. Я задумалась, а через несколько минут с прискорбием констатировала. «Черт его знает!» Был у меня когда-то приятель, но на него не похоже. «Ага», – кивнул Виссарион. Это его «ага» звучало скорее как «не хочешь, не говори». На том можно было разговоры закончить. Но я против обыкновения решила продолжить. Кто-то устроил в городе настоящую резню и выбирает почему-то моих знакомых. Виссарион оставил книгу и теперь смотрел мне в глаза, ожидая продолжения. Но я не спешила. И так сказала достаточно. Они не очень хорошие люди, изрек Виссарион. Допустим. Но мне бы хотелось знать, кого посетила идея избавить от них этот мир. Потому что кое-кто может решить, что тебе их смерть на руку. Разговор принял опасный характер. И я, и Виссарион это понимали. и Говорили так, точно ступали по тонкому льду. Я кивнула, отводя взгляд, и он кивнул. «О тебе говорят разное. Возможно, есть в этих разговорах правда. Но у меня есть глаза, и я ими многое вижу. Например, я вижу, что ты хороший человек. Не усмехайся. И я хочу тебе помочь». «Спасибо», — сказала я. «Теперь, если не возражаешь, я вернусь к роялю». «Считай, что сегодня у тебя выходной». «С какой стати?» «Твой парень». Виссарион качнул головой в направлении двери. Она открылась, и в бар вошел Борька. А вид он имел странно виноватый и даже боязливый, как будто опасался, что его выгонят. «Салют!» — сказал с улыбкой. Улыбка вышла неестественной. Он смутился и добавил. «Мне нравится это приветствие». «А ты нравишься ей», — заметил весерион, кивнув на меня. Хотя его об этом никто не просил. «Я поднимался к тебе», — переминался Борька с ноги на ногу. «Потом подумал, что не смогу застать тебя здесь». Она заглянула на пять минут. Вновь вмешался Виссарион. Я взяла Борьку под руку, и мы вышли на улицу. «Ты ко мне по делу?» – спросила я. «Просто хотел тебя увидеть». Вроде бы удивился он. «Неужто еще не знает?» Дружок из прокуратуры не успел открыть ему глаза. «Впрочем, это вопрос времени. Не знает, так скоро узнает». «Куда мы идем?» – спросил Борька. «Ко мне. У тебя есть другие предложения?» «Я за тобой хоть на край света!» — нервно хихикнул он. «Серьезно? С чего это вдруг?» Ну, Борька пожал плечами, покрутил головой и усмехнулся. «Звучит ужасно глупо, но кажется, я влюбился». «Действительно глупо», — согласилась я. «А тебе не... я тебе не нравлюсь?» — теперь он нахмурился. «От нравишься до влюбился довольно большое расстояние. Но у меня есть шанс». Он хотел, чтобы его слова прозвучали шутливо. «Шанс есть всегда». Мне уже надоел этот разговор, и я порадовалась, что мы подошли к дому. Как я умудрилась не заметить машину Ника, не знаю. Должно быть глубокие размышления сыграли со мной дурацкую шутку. Я ничего не видела вокруг. Открыла дверь, пропустила вперед Борьку и лишь тогда сообразила, что у меня гости. Ник в компании Артема пялился в телевизор с банкой пива в руках. «А вот и наша красавица». Повернувшись ко мне, возвестил он «Здравствуй, моя прелесть!» «Мы начали скучать», — поддакнул Артем, глядя на Борьку с пакостной улыбкой. Разумеется, ничего хорошего от этой встречи я не ждала. Трудно представить, что придет в голову Нику. То есть представить можно любую пакость. Я к его пакостям привыкла. А вот на неподготовленного зрителя они, как правило, производят неизгладимое впечатление. Но в Борьке чувствовалась растерянность. Он еще не понимал, что происходит, и понятия не имел, как себя вести. «Познакомь нас с дружком», — загнул Артем. «Не вижу необходимости». «А как же вежливость? Должны мы знать, кто тебя теперь трахает?» «Провожу человека до двери и все тебе подробно расскажу», — спокойно ответила я. «Сейчас главное избавиться от Борьки, пока он не пришел в себя и не наделал глупостей». «Идем», — позвала я. «Нет-нет, что ты?» Вдруг заговорил Ник, поднимаясь. «Мы, собственно, на минуту...» Улыбка выглядела вполне по-человечески, но это мало что значит. Подхватив меня под руку, Ник пошел в кухню. «У тебя занятные знакомства», — ласково сказал он, кивнув в сторону комнаты. «Надеюсь, ты в курсе, что они с нашим общим приятелем, ныне покойным, были друзьями. Может, не такой он дурак?» «Может», — согласилась я. «Что ж...» «Если светлый разум тебя не оставил, я могу быть совершенно спокоен». Ник поцеловал меня и пошел к уходной двери, позвав Артема. Тот в некотором недоумении поплелся следом. Дверь за ними захлопнулась, а Борька обрел голос. «Пожалуй, я тоже пойду», — сказать-то он сказал, но продолжал топтаться на месте. Я вернулась в кухню и стала готовить кофе. Через минуту там появился Борька. «Как я должен это понимать?» «Что?» Не поворачиваясь, спросила я. «Все это. Ты спишь со мной, а в твоей квартире сидят какие-то придурки точно у себя дома». Я как-то попробовала их выгнать и схлопотала по шее. «А Юля, послушай, я понимаю, у всех в жизни бывают ошибки, но...» «Вот ты сейчас сделаешь одну из них», перебила я. «Собираешься читать мне проповедь? Хочешь? Садись и пей кофе. Не хочешь? Уходи. Только избавь меня от банальностей. «Ты с ним спишь?» – зло спросил он. Уйти он по неведомой причине не мог. А злился за это, разумеется, на меня. Сообразив, что отвечать я не буду, Борька продолжал с обидой. «У него ключи от твоей квартиры. А зачем ты привела меня сюда? Нарочно устроила этот спектакль? Для чего?» «Ты говорил, у тебя есть друг в прокуратуре?» – спросила я. «Говорил». помедлив, ответил Борька. «При чем здесь мой друг?» «Можно обойтись без друга», согласилась я. «В моей биографии есть кое-что, что должно тебя заинтересовать. К примеру, довольно большой срок за распространение наркотиков. Со справкой об освобождении устроиться в этой жизни довольно сложно. Я не жалуюсь, а объясняю ситуацию. Как ни странно, помог мне Ник. Многие считают его мерзавцем. И я, кстати, тоже, но он мне помог». И я ему благодарна за это. Оттого терплю его выходки и иногда ложусь с ним в постель, когда он этого хочет. Вот и все. По Боркиному лицу я поняла, что Америку не открыла. а моей судимости он знал, должно быть, его уже просветили. Тем более мне было непонятно его поведение. Ему было больно, я это чувствовала. И он ничего не мог поделать с этой болью. «Тебе не стоило приходить», сказала я. «Ты поэтому...» — не позвонила тогда. «Поэтому?» «Хорошо. Допустим, он тебе когда-то помог. Большое ему за это спасибо. Но теперь, если вас ничего не связывает, кроме твоей дурацкой благодарности...» «Извини», — вздохнул он. «Извини, не знаю, что со мной происходит. То есть знаю, конечно. Я, кажется, в самом деле влюбился в тебя. Скверно, правда?» «Никуда не годится», — кемнула я. «Тем более, что я в тебя, кажется, тоже». Это уж совсем плохо, улыбнулся он. Еще как. Вот что я подумала. А не поехать ли нам куда-нибудь и не напиться ли по такому поводу? Гениально. Я пошла переодеваться. Борька застегнул мне молнию на платье. И когда мы уже готовы были выйти из квартиры, обнял и поцеловал. Мы безбожно напьемся. Да. А потом поедем ко мне. И если захочешь, ты останешься у меня навсегда. Я засмеялась, он засмеялся вслед за мной, а я подумала, что все зашло слишком далеко. Причем я даже не успела понять, когда, в какой момент это произошло. «Куда мы едем?» – спросила я, когда Борька остановил такси. «Золотой павлин», – сказал он водителю. «Любимый ресторан Тони», – пояснил он мне. «Скорее всего, они ужинают там сейчас с твоей Машкой. А у меня как раз приподнятое настроение, когда так приятно подложить свою другу». она ему все-таки позвонила?» Покачала я головой, не сдержав улыбки. «Он ей!» «А номер телефона ему сорока на хвосте принесла?» «Нет. Номер телефона ему дал я. Вспомнил, где ее видел. Она ведь секретарша Углова». «Ты с ним знаком?» «Немного. С полгода назад я брал у него интервью. И еще тогда меня поразила красота твоей подруги. Я даже выпрашивал у нее телефон, намекал на возможное блаженство». но она была непреклонна, чем ранила в самое сердце. И я решил, что брюнетки не для меня. «А он нас не прогонит?» «Кто Тони?» «Что ты? Он на редкость миролюбив, несмотря на боевое прошлое». «Расскажи мне о твоем друге», — попросила я. «Честен, благороден, отважен. С женщинами ему хронически не везет. Странно. По-моему, он очень симпатичный». «По-моему, тоже». На самом деле он считал, что его профессия несовместима с представлением женщин о семейном счастье. Он офицер, воевал, но теперь ушел в запас. Так что, может быть, у них с Машкой что-то получится.